Глава третья. В полнолуние ногти лилит превращались в когти. Помните? Глаза ее светились магическим зеленым цветом, а зрачки вертикально резали радужку глаз. Клыки острые, словно иголки, торчали изо рта. Преображаясь в кошку, она охотилась на людей. Изогнув спину дугой, запрыгивала на жертву и, впившись в горло, лишала ее крови. С тех пор ложное поверье о кошках-вампирах, душивших беззащитных младенцев во время сна, наводит ужас даже на меня. Страх, поселившийся в генах забабонных мамаш, мешает заводить пушистых друзей. Жаль. Причина же не в поверье, что коты и впрямь вампиры, а в том, что кошачья шерстка вызывает аллергию, от которой может задохнуться не только младенец. Есть и положительная сторона этого поверья, Мамочки от страха потерять ребенка больше не оставят малышей без присмотра. Дети я и самых люблю, особенно малых детишек, тех, что постарше иногда побаиваюсь, рискуя задохнуться в их объятиях. Откуда эта слабость к детям? Как рождается любовь к ним в моей ушастой голове? спрашиваю я себя. Сам не знаю ответа. Зимой я всегда ругаю себя за идиотизм, присущий котам в брачный период. Отстаивая мужское достоинство, я, как и все коты, орал по ночам кошачьи серенады. Орал, будто резанный. Ну, вы сами знаете, как дебил. Вопил, словно прищемил себе, сами знаете что. Громкие посылы соперникам нужны для того, чтобы они знали, что я круче. Это я не давал вам спать. <смех> Уж такие мы коты. Каждую весну, добиваясь жеманных вреден, я вытворял такое, что достойно возрастного рейтинга только плюс восемнадцать и не месяцем раньше. А основанные на страсти легкие отношения меня, конечно же, бесят, но исправить положение, являясь котом, проблематично. Конец любых отношений с кошечкой был предсказуемый разбежались, не успев сблизиться духовно для создания семьи. Вы не ослышались, при разгульной жизни котов жить рядом с любимой подружкой? Нонсенс! Прискорбно и то, что нам, попашим котам живущим в свободном полете, не суждено увидеть собственных котят. К великому кошачьему сожалению, я отпрысков ни разу в жизни не встретил. Может, и видел, да только кто разберет, чьи это потомки, мои или соседа. Жить дружным семейством – это моя запредельная мечта. Я верю, что дети у меня, конечно же, имеются. В моей долгой жизни было, конечно, пару неудачных знакомств с кошечками. О них рассказывал в прошлый раз. Но в основном я парень хоть куда. А учитывая темперамент, мелюзги наплодил не меньше предков. Когда в нашем стариковском доме Михаила и Анны появляются двое малышей, в доме все преображается. На стенах расцветает абстракционизм Кандинского, любовь разливается по дому солнечными бликами, детские крики звучат, будто рок-н-ролл с джазовым сюсюканьем деда и бабы. «Ох, люблю же я, лежа в сторонке», Наблюдать за хозяином, распластавшимся на полу, когда он делается половиком для малышей. Дети по нему ползают, топчут пухлыми коленками живот. Я бы не позволил ни одной детке такого обращения со мной. За усы к тому же дергают. Это и вовсе недопустимый факт в моем понимании инстинкта самосохранения. Ковыряют пальчиками уши, таскают за волосы и слюнявят нос. Фу! Какое для бабы Ани счастье целовать крошечные пальчики девочек. Внучки две, как капли воды, схожие. Неизгладимое зрелище, скажу я вам. И каждый перепадет нежности от хозяйки. Обидно, что Михаил малышек не различает, кто из них Катя или Маня. Я этого понять не могу, ведь они разные на мой нюх. О, стоп, кажется, соседка пришагала. Страх, как я ее не люблю. Вечно пристает ко мне с приторным голосом. А как хозяйка отвернется, так готова за шкирку схватить и за дверь вышвырнуть. Аллергия у нее, видите ли, на меня. Это у меня аллергия на нее. Спасибо, что хоть пенки не раздает. Бррр, злюка. Пойду спрячусь под столом, ведь никогда не знаешь, что узнаешь от сплетницы. Однако чует мой нос, что соседка не с пустыми руками подоспела принесла колбаску. Пахнет же зараза, у меня слюнки потекли, и живот свело от желания поразмять челюсти. Здравствуй, Анна! Соседка долго вытирала на пороге ноги. Здравствуй, соседушка, проходи. Чего тебе? Может, чайку? Анна пропустила гостью вперед, а сама прикрыла дверь и, вытерев к руки, взглянула в зеркало, встроенное в дверцу шкафа, и поправила волосы, чтобы не казаться неряшливой. «Давай!» – махнула рукой соседушка и протянула сверток для Анны. «А где твой кот, жиртрест, который от голода опухший?» Она повела глазами в поисках питомца. «Где-то тут прячется!» – наидобрейшая женщина поспешила поставить чайник на огонь. «Эй, блохастое творение, ты где? Есть хочешь?» Соседка, приподняв край котерки, заглянула под стол. «Мяу!» – кратко откликнулся я. «Продажный болван!» И, хвостом хвостом, зачем-то подмигнул. «А вы не откликнулись бы, когда в ее руке огромная сосиска? Видишь, я всегда о тебе помню, облезлый бачок, и сунула мне под нос душистый ломоть. Давай, половик, грызи, а мы чайку попьем». Я ждал, пока толстуха скроется с глаз и подумал, сама блохастая и почти лысая. Прежде чем приступить к поеданию колбасы, я оттерся о хозяйкины ноги и, получив в ответ легкий массаж шеи, понял, что она одобряет соседский подарочек и что можно приступать к трапезе. Хозяйка подстать мне уплетала за обе щеки пирожные, которые принесла соседка, такая же сладкоежка. «Ах, какая жалость, что мы, коты, совсем не понимаем вкуса сладостей, в отличие от собак». Наши далекие предки, может, и были пристрастны к мёду, как пример, но со временем ключевые рецепторы вкуса мутировали, и теперь потомки никогда не узнают вкуса мороженого. «Ну, спасибо, кумушка», — благодарила Анна подружку. А я, неприлично громко урча, накинулся на еду, продолжая обижаться на нахалку с острым язычком. «И пошла бы ты домой!» Если еще раз обзовешь меня облезлым, я отвечу тем же. Буду звать тебя Жиробас. Сосиска быстро закончилась, а я решил не высовываться из-под стола, ведь лежа под ним я подслушал кучу странных историй. Ань, я тут на днях услышал от приятельницы, как она отучала своего кота гадить куда ни попадя. — Твой чай не пачкает? Может, пригодится совет? — Что ты, коврик просто золото! Хозяйка нагнулась и погладила мой почти лысый затылок. «Правда, коврик? Ты же не гадишь в тапке хозяев?» Анна хитро улыбнулась и потрепала складку на моей шее. А я от стыда провалился в подпол и лапами прикрыл глаза. Соседка не унималась и продолжала. «Запоминай действенный рецепт. Вдруг кота перемкнет». Я приготовился к перевоспитанию, ведь семья знает, что подобный грешок водится и за мной, особенно когда я злюсь. Может резко выпрыгнуть к даме на руки и напугать болтушку, мало ли чего она на хвосте принесла, но ее уж было не остановить. История из первоисточника. Слушайте.